Все началось с того, что дипломатические переговоры с имперцами затянулись. Прибывшая делегация на Варимлин хоть и была настроена достаточно конструктивно, но болтологию развела знатную яростно торгуясь по каждому пункту. Особенно отличились на этом поприще двое граждан, назвавшихся сенаторами. Один так вообще чуть ли не через слово призывал богов-свидетели, толдычил о величии Новоримской империи, ну и вообще в чем-то неуловимо напоминал одного заслуженного деятеля Отечественного Сената. То есть Государственной Думы. Впрочем, под ярого патриота и немножко неадеквата Василий Кармаран явно лишь косил, и когда требовалось, был более чем вменяем. Впрочем... Тот же эльф-наблюдатель, с неясным статусом, на взгляд Вяземского был весьма вежлив, конструктивен и даже честен, насколько это слово вообще применимо в отношении лица, ведущего переговоры на межгосударственном уровне. Во всяком случае, именно он по своей инициативе поднял вопрос со статусом шари и земель, принадлежавших ее клану. Прочие имперцы кривились, А вот российская сторона оживилась и от подарка в виде дополнительных квадратных километров отказываться не стала. Поэтому, когда имперцы озвучили свое финальное предложение, то переговоры на некоторое время и вовсе полностью застопорились. А озвучили они предложение, даже более выгодное для России. Ни много, ни мало фактическую передачу РФ всех земель вокруг врат в де юра владения и без всяких красивых условий, вроде аренда на 99 лет. Нет, передаем своим братьям и точка. И даже не 100 миль вокруг врат, а больше, но с условием создания Доминиона и... И вот с этого момента переговоры резко затянулись. Потому как Доминионов в империи было только два — Гномий Маджарат и эльфийский Эльвингард, и они никогда не были новоримскими землями, а главенство императора людей признавали скорее из уважения. Здесь же планировалось отсечь часть вполне имперских земель, на которых проживало немало имперских же граждан, которые, скорее всего, не очень желали переходить под руку не пойми кого. Началось обсуждение всех возможных и невозможных мелочей, начиная от особенностей налогообложения до отправления религиозных верований. Вяземскому, если на чистоту, все эти юридические тонкости были мало интересны, но разбираться в них волей-неволей пришлось, хотя бы приличия ради. В принципе, позиция России была довольно сдержанной. Прямое управление и присоединение особого региона к РФ не предполагалось. Главное, чтобы с этой стороны врат не исходила угроза, стояли российские гарнизоны и лаборатории для изучения магического мира, торговля, сотрудничество и так далее. Даже пресловутые полезные ископаемые, ради которых какая-нибудь другая земная страна и войну на уничтожение могла затеять, особо не интересовали, своих вполне хватало. сговорились в итоге не только на стамильную зону, но и на земли до самого ржавого кряжа и советского анклава, бывшие владения племени Сангара, одинокий лес, и часть лесостепных территорий на юго-востоке. Россия получила внутриимперские пошлины и сборы в торговых делах, уравнивание граждан РФ и наваримов в правах, право на основание факторий по всей империи и свободный проход по всем землям. Новосозданный «Доминион» получал право на независимое судопроизводство, эмиссию валюты и даже право выдачи патентов на введение магической практики. На этом пункте долго скрепил зубами представитель круга магов, но под давлением остальных вынужден был уступить. Однако имперским чародеям предписывалось иметь специальное разрешение от круга для работы в новом Доминионе, Потому как имперцы справедливо опасались, что если не ввести ограничения, то РФ выгребет и переманит к себе кучу колдунов. Впрочем, данное правило не распространялось на женщин, потому как среди новоримлян царило убеждение, что женщины в принципе меньше расположены к магии, а к боевой магии тем более. Спорное решение, учитывая, что России требовали скорее ученые, а не воины, и большинству колдунов светило не передавая, а закрытые НИИ. Но о контроле перемещений граждан вообще говорили много. Всем жителям Доминиона предлагалось либо остаться и перейти к новому сюзерену, либо получить подъемные и переселиться куда-нибудь в центральные провинции. Однако сами имперцы намеревались агитировать население оставаться, чтобы не тратиться на подъемные. Правда, тут было главным не переусердствовать, чтобы обычные граждане массово не побежали на русский доминион, в котором обещались немалые налоговые послабления и льготы. Со стороны РФ это было чистой воды прагматизмом. Все равно с новых граждан толком нечего было взять, кроме каких-то копеечных налогов. Гражданам требовалось сначала накопить хоть какой-нибудь жирок, который желательно было стряхивать постепенно, вместо того, чтобы единомоментно разорять их. Имевшуюся систему наследственного административного аппарата сходу отменять не стали, но все бароны и графы в будущем должны были подтвердить свои полномочия на референдумах среди подданных. Проголосуют граждане, значит, оставят. Они выберут, так промеж собой кого-нибудь выдвинут. Звучало это откровенно дико, но формально даже не противоречило имперским законам, потому как данная процедура была официальной, но обычно просто не применявшейся. В конце концов, вся имперская аристократия вышла из чиновников и исполняла именно их функции, и близко не имея власти, как у каких-нибудь русских помещиков века XIX. Вопросы свободы вероисповедования оказались наиболее простыми. РФ к данному вопросу относилась достаточно индифферентно. Наварим также имел свободу исповедания. Ну, если дело не касалось каких-то кровавых культов, наказанием за человеческие жертвоприношения уже не первую сотню лет была исключительно смертная казнь. Касательно же высшей власти в Доминионе, номинальное правление было пока что возложено на всю ту же гильдию Фортес, а реальная власть закреплялась за учрежденной Российской контрольной комиссией РКК во главе с генералом Вершининым. В целом же со стороны РФ была лишь одна единственная обязанность — Военная помощь в рамках договора о взаимной защите. При этом речь шла только о защите. Участие российских войск в агрессивных войнах не являлось обязательным. Имперцы не знали, что в данном случае российская сторона несколько схулиганила и чуть ли не дословно процитировала знаменитую пятую статью устава НАТО. Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну из них будет рассматриваться как нападение на другую. и если подобное будет иметь место, она окажет помощь другой стране путем немедленного осуществления такого действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы. Правда, в отличие от всяких разных новообращенных стран земного Североатлантического альянса, а также иных стремящихся в ООН и союз верных вассалов США, имперцы с бюрократического на нормальный переводить умели и быстро сообразили, что... Действие, которое сочтет необходимым, включает в себя и посылку пары мешков пшеницев и полдюжины речей в Сенате и двух с половиной человек-обозников в качестве экспедиционного корпуса. И что случись что-то серьезное, совсем не факт, что за тебя будут драться до последней капли своей крови. И это на нам пока что рассказали только о том, что федерация намерена пробивать проходы со своей территории на имперскую. Исключительно для торговых и союзнических целей, да-да. А вот про грядущее вторжение незваных пока помалкивали. Вяземский предполагал, что российские власти все еще размышляют. Стоят ли технологии и ресурсы Светлояра того, чтобы насмерть схватиться с 500-километровым космическим кораблем? Возможно, это было не слишком благородно, зато прагматично. И вот из-за всего этого переговоры вместо пары дней затянулись на неделю с лишним. Чтобы не выбиваться из графика, на север, в район сосредоточения, убыли имперские подразделения, не дожидаясь своего командира, ее Высочество Афину. С ними ушла бригада Ахрар-Аш-Китиш, в направление Анклава ушли разведчики, тоже не дождавшиеся своего командира. В итоге прозаседавшаяся троица выдвинулась вместе, причем принцесса повела с собой новую турму, состоящую преимущественно из новобранцев. Афина много взяла из обычаев северных имперских гарнизонов, а у них до сих пор была в ходу древняя система с делением личного состава на гастатов, принципов и триариев, то есть новобранцев, опытных бойцов и резерв из отборных ветеранов. Сам Вяземский отправился на новеньком «Тигре», который передали разведбату в числе прочей техники. Хотел взять с собой водителя, но из оставшихся в ките же разведчиков все либо не умели водить вообще, либо водили только танки и за рулем бронированного джипа чувствовали себя с непривычки не очень уверенно. Решением проблемы оказалась весьма довольно Эрин, которая, как оказалось, любую наземную технику водила просто превосходно. И даже в шутку пожаловалась, что управление тигром такое легкое, что она того гляди заснёт. На самом деле ничего удивительного, ведь училась некая Ирина Макарова в основном на лендлизовских Виллисах и Студбекерах, лишённых таких достижений технического прогресса, как автоматическая коробка передач и гидроусилитель руля. Так и выдвинулись. Три десятка всадниц без обоза, но с заводными конями. Ее высочество тоже верхом. Поездку в салоне броневика Афине предложили, но та из гордости отказалась. Не хотела демонстрировать своим новым подчиненным и намека на какую-либо изнеженность. А Тигр вели сменяя друг друга Сергей и Эрен. На уверенно крутящую баранку-жрицу местные посматривали без всякого удивления и даже с благоговением. Типа, так и должно быть. Раз апостол смерти и великая воительница, так с любой боевой снарягой обращаться должна уметь. Войско, конечно, крохотное. С другой стороны, вокруг была официально замерённая территория, на которой нынче даже самые мелкие разбойники шалить опасались. Путь предстоял не особо долгий, пара сотен километров, по местам хоть и глуховатым, но никогда не имевшим дурной славы. Ну и в конце концов, та же Афина вполне представляла себе, что такое даже один хорошо вооруженный человек в зеленом. К тому же Вяземский изрядно загрузил «Тигр» оружием и боеприпасами, озаботился небольшим дроном-квадрокоптером и вез в качестве первого серьезного презента лично Афине четыре ящика с СКСами. В каждом ящике да по 5 карабинов, и того 20. Но передать это планировалось лишь когда будет близка местная линия фронта. Хотя такого понятия на Светлояре и не существовало. Вяземский предполагал, что сам факт передачи современного земного оружия местным обсуждался очень тщательно. И по итогу было, как обычно, решено, что раз безобразие предотвратить не получается, его надо возглавить. Огнестрел местные видели в действии уже во всех ипостасях. Сам принцип действия им понятен. Тот же гном в анклаве как-то обмолвился, что Маджарат с порохом не первый век экспериментирует. Причем довольно неплохо экспериментирует. Но в этом-то и проблема. Уже и мушкеты придумали. Да не простые, а магазинные, нарезные... Да вот только цена у них такая, что имперское командование только бледнеет и ругается, когда в очередной раз гномы пытаются предложить свои новинки для вооружения легионов. Это какая-нибудь примитивная земная аркебуза с фитильным замком и гладким стволом стоила копейки. А на светлояре образцы огнестрельного оружия были много продвинутее, много дороже, и все это усугублялось тем, что не существовало массового и дешевого производства пороха. Не говоря уже о том, что огнестрел в сухую проигрывал чародеям, которые своим существованием в принципе убивали чисто технический прогресс. Зачем вкладывать кучу сил и немалые средства в создание пушки, которая, возможно, когда-то в будущем даст какой-то ощутимый результат, если обычный боевой маг демонстрировал этот самый результат прямо сейчас? В этой связи имперцам было выгоднее поставить как раз относительно современное оружие. Это фузею петровских времен или однозарядную берданку с патроном на черном порохе могли раскусить и понять, как у себя производить, а тут сразу полуавтоматическое оружие. С гильзами, со специальным лаковым покрытием гильз, хитрой химией в капсуле и не менее хитрым бездымным порохом. Затвором сложной формы, с преобразованием продольного движения от отвода пороховых газов поперечное движение запирания ствола и выброса гильзы. Авока и того хуже. Форма затвора и вовсе шизофреническая, а ствол запирается не перекосом, а поворотом. С оружейной сталью, что не начнет раскисать после сотни выстрелов, с точнейшими допусками. Задача, может, и решаемая, но по меркам Нового Рима, стоить это будет как программа создания ядерного оружия в какой-нибудь земной стране. На взгляд Вяземского — Имперцам вообще можно было поставить не пошедшие в большую серию Ан-94 Абакан, чтобы имперские оружейники массово с ума посходили в попытке повторить такое. Или еще что-то в стиле почти легендарной немецкой винтовки G-11 за вопиющую простоту, именуемую «часами с кукушкой». Ну и в целом поставки готового оружия в перспективе начисто убивали собственную имперскую оружейную промышленность и конструкторскую мысль, Какой смысл мучительно проходить весь цикл эволюции огнестрела, если можно купить сразу и дешевле уже готовое? В общем, настрой у Вяземского был довольно благодушный. Можно даже сказать, что майор слегка расслабился. А что? «Тридцать всадниц — это ерунда, спору нет. А вот «Тигр» при пулемете, автоматическом гранатомете, запасе РПГ и охочей до драки «Апостоли смерти» — Это уже серьезнее. С такой силищей даже банда в пару сотен голов не страшна. А большей банде взяться уже просто неоткуда. Кто в этих местах ходит, тот уже прошел всяческие проверки и числится лояльными имперскими силами». Поначалу расслабленный настрой сохранялся и даже усугублялся. Все-таки не так просто совместить в одной колонне бронированный джип, запросто способный разогнаться до 100 км в час, и конных всадников, которые и в раз меньшую скорость на обычном марше не выдавали. Так что сначала «Тигр» неторопливо выдвигался вперед, тормозил и изображал из себя головное охранение. Здесь за рулем была Эрин, а Сергей поднимал в воздух небольшой дрон и прочесывал окрестности. Затем их нагоняла кавалерийская турма, уходила вперед, а броневик все стоял на месте и на этот раз изображал уже арьергард. Порядок движения не изменился, даже когда началось что-то подозрительное. Во-первых, сломанный мост. И не просто так сломанный, а сломанный умышленно и не так давно. Из-за этого пришлось сделать крюк и повернуть на другую дорогу. Во-вторых, покинутая жителями деревенька. Опять же, недавно и странно покинутая. В-третьих, образовавшееся на дороге болото. Нет, природа штука непредсказуемая, конечно. Где-то что-то обвалилось или еще как перекрыло привычное русло. Разлилась вода, стала грязно, топка и проходима. Но опять же, так, чтобы приходилось сворачивать на другую дорогу подозрительно. Один раз случайность, два совпадения, но три раза — это уже закономерность. А в случайности и совпадения Вяземский не верил, поэтому на всякий случай достал из ящиков пару РПГ, шмель, положил под руку заряженный автомат и предупредил Эрин. Хотя апостол и сама насторожилась, ибо в случае с болотом сразу же осмотрела его и вынесла вердикт, что тут определенно поработала магия. Так что, когда от передового дозора примчалась и одна единственная всадница без копья с саблей на галое, орущая о засаде, Эрин с Сергеем сразу же рванули вперед. И успели вовремя, потому как засевших в руинах какого-то терема всадниц передового дозора и каких-то союзных солдат уже вот-вот готовились взять штурмом. Ну а дальше все было делом техники. военной техники образца конца 20-го, начала 21-го веков. Эрен не стала сразу же палить из пулемета, потому как всем известно, пуля дура, а винтовочная пуля калибра 7,62 мм, сохраняет свою дурную убойную силу почти на 4 километра. И если где-то на этом пути попадется союзник, то он может быть запросто подстрелен. А какой резон стрелять под тем, кого вроде как собрался спасать, м? Снаряженные осколочным зарядом РПГ-7 или одноразовые реактивные гранаты тоже были отложены в сторону. Черная жрица предпочла в качестве первого залпа пальнуть из шмеля. Конечно, по паспорту у модернизированного реактивного огнемета прицельная дальность была порядка 800 метров, но попасть на такой дистанции, да еще и из несущейся по грунтовке машины, та еще фантастика. Впрочем, сила, реакция и глазомер У апостолов Эмрис явно превышали любые человеческие мерки, и для Эрин такой фокус оказался вполне по силам. Одним махом как минимум уполовинили силы нападающих, а затем отогнали их от руин, периодически постреливая для острастки и вбивая во вражеские головы нехитрую мысль — больше трех не собираться. Дальше подоспели всадницы во главе с Афиной, занявшейся добиванием и отловом оставшихся врагов. Эрин начала спешно оказывать первую помощь раненым, чередуя несложную лечебную магию с грамотной перевязкой. А Вяземский в это время докладывал Китижу о произошедшем инциденте, затребовав БПЛА для разведки в данном секторе и вертолеты для огневой поддержки и эвакуации раненых. Вертолеты прибыли быстро. Пара Ми-8 эвакуировала в Китеж две дюжины раненых из числа всадниц Афины и понесших наибольшие потери дружинников молодого графа Круха. Вот уж кто совершенно случайно оказался не в то время и не в том месте. Или же случайностей все же не бывает? В этом еще предстояло разобраться. Раненых из числа нападавших никто лечить не стал. Человеколюбие российской армии не распространялось на всяких бандитов, а имперские войска явно считали милосердием что-то вроде «добить врага после допроса, чтобы не мучился». Так что всех, кого взяли в плен с серьезными ранами, амазонки-принцессы довольно шустро и без всяких колебаний прирезали. Афина на это смотрела откровенно одобрительно. Терять своих людей ей было горько, а в этом бою Турма новобранцев потеряла троих убитыми и четырех ранеными, зато в прямом и переносном смысле прошла крещение кровью. Впрочем... На месте боя принцесса решила не задерживаться, потому как буквально в часе езды впереди имелась довольно большая усадьба. Вероятно, отставника или зажиточного крестьянина, что частенько следовало одно из другого. Конечно, то было не самое логичное решение. Все ж таки все поучаствовали в бою, устали, некоторые тогда же очень, но и перспектива ночевать поблизости от недобро выглядящих руин усадьбы и десятков трупов, некоторые из которых были буквально размазаны по земле, так себе удовольствие в общем. Так что Афина с дружиной, присоединившийся к ней граф круг с остатками своего войска и, разумеется, Эрин с Вяземским, тронулись в путь. С пленными и вообще местом сражения осталось разбираться смешанная российско-новоримская группа. Вертолеты перебросили до полусотни имперских солдат и два десятка мотострелков. В качестве прикрытия остался К-29 и два легких еврокоптера с небольшими отрядами спецназа, а с воздуха все вокруг начали прочесывать беспилотники. Предполагалась охота за недобитками, которой даже ночь помехой не будет. Все-таки тепловизоров и приборов ночного видения в российской армии теперь хватало, а дронов особо не побегаешь. Ну и вообще все ближайшие километры прочесали с воздуха с применением тепловизоров. Так, на всякий случай. И больших скоплений людей не обнаружили. Как же тогда еще недавно проморгали нападавших? Ну, кроме того момента, что тыловые и замеренные области нынче особо не патрулировали. Самое интересное, их не проморгали. Группу в 200 с лишним человек засекли загодя и немедленно связались с имперцами. С воздуха все-таки особо не поймешь, плохие это парни там внизу бегают или нет. Имперцы свои списки подняли, посмотрели по графикам перемещения, кто там может быть, и ответили, что все нормально. Судя по численности и направлению движения, это вольная манипула. Вторая, Эстергетлодская, 240 человек по штату, направляются к месту сбора войск, весь период беспорядков просидели в своем Эстергетлоде, отдыхая после очередного контракта. Не были, не участвовали, не привлекались, наняты графом Ошером в счет уплаты контрибуции за своего брата. Графу, скорее всего, уже летела группа захвата, но вряд ли это что-то прояснит. Тут дело не в заказчике, который наверняка просто подставное лицо. Тут дело в самих исполнителях, которые сначала маскировались под лояльных, а затем подрядились добыть живой или мертвый целую имперскую принцессу. Так что, вероятно, вся вторая эстергетлодская — большой спящий отряд. Чей отряд? Ну, тут уже имперцам виднее, это их вотчина — Знать, кто мог возжелать головы ее высочества Афины. И вроде нигде особо и не накосячили ни имперцы, ни русские, а неприятный осадок остался. Все явно излишне расслабились, как-то привыкли даже, что все дается легко и просто. Вяземский из себя вины не снимал. Мог бы, например, тому же передовому дозору рацию выдать для связи. Быстрее бы связались, быстрее бы они с Эрин выдвинулись, меньше жертв было бы. правда дешевого китайского барахла для таких целей не было как и положено добропорядочному барахлу оно уже успешно ушаталось и требовало новых закупок которых произвести пока что не получалось новые рации передавать было не положено а более старые были не очень то просты в освоении обращения сергей их бы даже срочником поостеререкся давать чего уж говорить о девчонках которые о таких артефактах еще вчера даже и не подозревали ракетницу дать Так и ракетницы не было лишней, как ни странно. Вообще никакой не было. Почему-то не входила в новый штатный комплект разведки. Камера на автомате с выводом на прицельную рамку на глазу была, а ракетницы 1900 лохматого года не было. Дурость? Ну, некогда командовавший взводом снайперов Никольский и подурее вещи рассказывал. Например, что еще лет 10 назад никакой централизованной подготовки для тех же снайперов вообще не существовало. Куда последовательно девались опыты наработки Великой Отечественной, Афганской и Двух Чеченских войн, было решительно неясно. В итоге дошло до того, что штаты стрелковой роты, снайперов, изначально переписали со штатов времен Второй мировой. Причем криво переписали, и каждому срочнику в итоге стал положен пистолет ТТ. Второй раз переписали то ли с каких-то забугорных стандартов, то ли вообще с форума альтернативной истории взяли, потому как там внезапно обнаружились 127 миллиметровые до официального принятия на вооружение АСВК КОРТ оставалось еще два года, и загадочные 86 миллиметровые винтовки, которые и на текущий год в линейных частях не наблюдались. Вечерело. Тигр плелся еле-еле, чтобы ненароком не обогнать кавалерийскую турму. За рулем сидела Эрин, Вяземский торчал из люка, стоя за пулеметом. Квадрокоптер на разведку он уже не поднимал, потому как в воздухе сейчас кружило не меньше полудюжины куда более тяжелых машин. Все впереди уже прочесали с воздуха на добрые десяток километров, не найдя ничего интереснее большой усадьбы, в которой была отмечена от силы пяток тепловых контуров, принадлежащих людям. Сергей был мрачен. Эрин насвистывала что-то веселенькое. Если точнее, то натурально марш авиаторов. Дружинницы принцессы шли веселее всех. Несмотря на потери, девушки пребывали в бодром состоянии духа и тоже затянули какую-то походную песню. А мы забрала свои надвинем, и копья к небу дружно вскинем, и с улыбкою на лицах чужую мы сожжем столицу. И сверкает чей-то зад, убежал от нас и рад, ну а мы идем по трупам, злые мы сегодня утром. Гром гремит, и даже орк убегает со всех ног. Это мы пинаем жопы, вышли в поле на охоту. А нас осталось только тридцать два, а из когорты больше ни хрена. А нам на то насрать, идем врагов топтать. А что подохнем, просто наплевать. Хор из почти трех десятков девичьих голосов старательно выводил не очень складную и не слишком куртуазную песню. И следующие куплеты демонстрировали, что имперская унилингва тоже вполне себе велика и могуча, и матерные конструкции ей вовсе не чужды. Пение сопровождалось периодическим ржанием, которое сложно было ожидать от юных дев, свистом и просто воплями. «Первый бой!» — хмыкнула Эрин, небрежно крутящая руль одной рукой. «Девчонки отходят и начинают куражиться». «Надеюсь, куражиться они будут не сильно», — буркнул Сергей. «Ну, мальчики бы на их месте, перед тем, как завалиться на ночлег, основательно набрались бы вином и потащили бы подвернувшихся под руку баб на сеновалы», — хихикнула апостол. «Что будут делать девчонки, даже как-то я теряюсь». «А что говорит твоя память крови?» «Откуда ты только терминов-то таких понабрался?» — вздохнула черная жрица. «Какая еще память крови?» «Просто память. Внешний носитель. Ага», — хмыкнул Вяземский. «HDD форм форум-факторе Савни». «Эй, нечего обзываться!» — возмутила Серин. «Мой божественный клинок — это не какой-то там HDD. А на воспоминания я не могу полагаться, потому что не очень-то и припомню, чтобы благородные имперские девицы сбивались в вооруженные отряды и с увлечением резали всяких инсургентов. Хотя не могу не отметить, что они определенно знают, как надо веселиться. И... да». Полагаю, что набраться вином — это вполне универсальный способ отметить свой первый настоящий бой вне зависимости от пола. «Кстати, тебе эта засада не показалась странной?» — спросил майор. «Две с половиной сотни при поддержке мага или магов на одну турму? Соотношение, конечно, неплохое. Да хоть две тысячи. Они же знали, что Афина сотрудничает с нами, и если своих сил у нее мало, то мы подкинем». «Да, нападение, правда, нелогичное», — кивнула Эрин. «Но...» «Что, если нападение на принцессу — лишь прикрытие?» «Прикрытие чего?» — спросил Вяземский. «И кто вообще за этим стоит?» «Прикрытие?» — хмыкнул апостол. «Проще всего ответить, кто стоит. Ищи кому выгодно, и найдешь, Сергей. А принцесса, живой или мертвой, выгодно много кому. Особенно сейчас, когда она перестала быть незначительной фигурой, обретя силу и влияние. Афина в игре, а в этой игре умереть проще простого». «Дипломатические игры кончились, если что», — напомнил разведчик. «Уже не обязательно отвечать на вопросы так, будто не отвечаешь на них вовсе». «Извини, задумалась», — рассмеялась Эрин. «Хорошо, отвечу более прямо. Кусков головоломки еще слишком мало, но я бы ставила на то, что за сегодняшней атакой стоит кто-то из северян. Афина идет на север, и очень многим это не нравится. Ее решили остановить, устранить...» И, возможно, атака и не была атакой как таковой, а лишь этапом некоего ритуала. Поясни. Это не так-то просто, поморщилась девушка. Мы, вероятно, имеем дело с фанатиками. А ход мыслей фанатиков, как и любых сумасшедших, понять либо очень трудно, либо и вовсе невозможно. Возможно, кто-то считает, что принцесса должна выиграть столько-то битв, после чего ее удача кончится, а до этого на нее покушаться бессмысленно. Возможно, все погибшие сегодня — необходимая жертва. «Возможно, хэмрис и тьма. Мало кусков мозаики, мало...» «Мы взяли пленных. Есть информация на графа, через которого прошел найм», напомнил Сергей. «Эту цепочку можно раскрутить». «Это вряд ли», — покачал головой Эрен. «Если я права, и дело действительно связано с Севером, а значит, и с кукловодами темных, хрена оно не раскрутится. Падшие сотни лет выстраивали свою паутину. Все их операции автономны». «Можно добить остатки ячейки, но нити наверх уже будут обрезаны». «Ясно». «То есть ты считаешь, что расслабляться рано?» — режимировал Вяземский. «Ну, это как сказать», — протянул апостол. «Конечно, я сомневаюсь, что через э, четверть часа нас снова атакует кто-то, оставшийся незамеченным с ваших дронов». «Это все ж таки маловероятно. Как вы говорите, снаряд не падает дважды в одну воронку. Но, вероятно, придется поднатаскать охрану принцессы. И вообще ее дружину». «Значит, отправишься с Афиной?» «Да, наверное», — кивнула Эрин. «А ты...» «Все еще не знаю», — усмехнулся Сергей. «Надо добраться до своих парней, а там уже ждать, что командование решит, куда нас направить». Разговор как-то сам собой угас. Настроение Вяземского не улучшилось, скорее даже наоборот. Еще накатило чувство дежавю. Разведчик вспомнил, что еще совсем недавно они вот так же ехали в Анклав. О чем он размышлял тогда? А ровно о том же, о чем и сейчас, пытался разобраться в себе. Сергей достал из кармана пачку сигарет, достал одну, закурил. Дурная привычка. Для разведчика так вдвойне, ибо человека курящего можно элементарно учуять куда проще, чем человека некурящего. Но это жизненно важно для настоящей армейской разведки, привыкшей драться с равными, а не для сидящего в глубоком тылу подразделения, внезапно вляпавшегося в приключения в другом мире. Несколько недель напряженной работы отвлекли было Сергея, но затем вернулась Эрен и снова присоединилась к разведчикам. А вместе с апостолом смерти вернулись и старые проблемы. Вяземский уже вполне отчетливо осознавал, что девушка ему нравится, но... Что с этим было делать-то? Личные отношения — такое дело, что имеют обыкновение кончаться, порой с изрядным скандалом. А им Сэрин Эрин еще вместе работать и работать. Она слишком ценна, и разведбатальон нынче тоже слишком ценен, ибо ни у кого больше нет такого опыта работы в условиях Светлояра. И ладно бы сожриться было тяжко вести дела и просто разговаривать, совсем наоборот, проблема была в том, что Сэрин было непривычно легко. С ней было легко говорить, легко спорить и легко смеяться. Впервые за много лет и много других девушек. Учитывая, что Вяземский, в общем-то, уже привык и свыкся со своим одиночеством, находя его вполне комфортным, это как-то даже пугало. Парадокс, но когда он думал о Берин как о действительно древней полубогине, разменявшей уже 12 тысяч лет, все было проще. В древних богинь не влюбляются, а вот в девчонок помладше вполне. Вот же, и стоило преодолеть две сотни световых лет одним шагом ради такого, а? Но ничего, намечается еще один перерыв, вот как раз и будет время взвесить все еще раз. Ведь, как известно, созерцание и общение с объектом влюбленности способствуют выбросу в кровь эндорфинов, окситоцина и вазопресина, формирующих и укрепляющих зависимость. Пока Вяземский мрачно курил, Думал о нехарактерных для него эмоциях и размышлял об органической химии, отряд благополучно добрался до назначенной для ночлега усадьбы. На такие виллы Сергей уже насмотрелся с лихвой. Внушительный чистокол по периметру, добротные ворота, за ними обширный внутренний двор и сам особняк. В этом было два этажа с мансардой и несколько пристроенных амбаров для живности и запасов. Фундамент каменный, но все остальное деревянное. В восточном пределе дерево было в достатке, так что дома простого народа напоминали аккуратные избы, а жилища знати — натуральные терема. Ее высочество заявилось в гости чин по чину, так что хозяева встречались с распахнутыми воротами, принарядившись и высыпав всей семьей и слугами. Кстати, семейство оказалось довольно небольшое по местным меркам. Муж с женой — крепкая пара, где-то лет пятидесяти. Трое мужчин от 20 до 30, две женщины примерно того же возраста. По всей видимости, дочери с детьями и сыновья с невестками в неясных пока что пропорциях. Чуть поодаль, вероятно, слуги. Четверо крепких парней лет 25 и две девушки лет 20. Эрин аккуратно зарулила во двор первый и уверенно припарковалась. Заглушила мотор, спрыгнула на землю, взяла с пассажирского сиденья, разобранная Гая сайл соединила две половинки и посмотрела на спустившегося в десантный отсек Вяземского. «Сергей?» «Поприветствую хозяев», — сказал майор. «Без моего присутствия, думаю, сможете обойтись. А я пока машину закрою». «Добро», — кивнула апостол и степенно зашагала вперед. Во двор как раз въехала Афина, спешилась, обменялась приветствиями с хозяевами. Выглядела принцесса, как всегда, внушительно. Чеканный профиль, прямая осанка, рука лежит на эфесе меча, доспехи начищены до блеска, за спиной короткий алый плащ. За последние месяцы еще и набралась опыта, лично воюя и командуя, так что неудивительно, что даже у местных дворян шеи изгибались, словно сами собой. «Ваше императорское высочество!» Хозяин уважительно склонил голову. «Вы оказываете нам великую честь!» «Мое имя — Роланд Радит, моя супруга — Пилкерия, сыновья...» Вяземский пропустил перечисление родни мимо ушей, раздумывая, взять ли с собой автомат или нет. Решил в итоге не брать. При нем все равно оставался пистолет и пара гранат. Разгрузку и бронежилет тоже оставил в машине. «Мы только что из боя, уважаемый!» — разговор вела уже Афина. «Моим воительницам не помешало бы привести себя в порядок, умыться, поесть». и остановиться на ночлег. И я требую, чтобы вы взяли денег в уплату. Никто не обвинит восьмую наследницу престола в том, что она отбирает у своих подданных последнее. «Осмелюсь ослушаться, ваше высочество», — ухмыльнулся Ролан. «Традиты ни за что не обеднеют, если накормят таких храбрых и прекрасных воительниц». «О, ваше святейшество! Премного наслышан о том, что вы вновь явились, но даже не мечтал увидеть вас лично». «Мечтать не вредно. Вредно не мечтать, уважаемый», — улыбнулась подошедшая Эрин, опираясь на свое копье. «И не сочти за оскорбления, почтенные, но мы будем вынуждены проследить за приготовлением пищи. У ее высочества нынче немало врагов». Афина поморщилась, но спорить с апостолом не стала. «Не извольте беспокоиться», — кивнул Ролан. «Что ж мы, совсем дурные. Как есть знаем, скольким нобелем ее высочество поперек горло встало, да благословят вас боги на долгую жизнь». Прям как дед ваш, ей же ей. Хоть дело и близилось к ночи, но в усадьбе тут же закипела работа. Часть всадниц, скинув доспехи, отправились помогать традитам на кухню. Часть начали сооружать столы и скамьи из подручных материалов. Кто-то занялся уходом за лошадьми. Вяземский тоже по мере сил старался помочь, но тут проблема была скорее в том, что амазонки принципиально не просили его о помощи. Хотя при этом некоторые открыто строили глазки. Но, несмотря на всю эту веселую суматоху, Сергею почему-то было неспокойно. Возможно, он просто излишне себя накрутил, да и бой был не так давно, адреналина в крови еще хватало. Однако у майора, что называется, на душе кошки скребли. Что-то в происходящем ему сильно не нравилось, но что именно, он понять не мог. До тех пор, пока несколько умывшихся из бочки с водой амазонок не начали с визгом и смехом дурачиться, поливая друг друга, прям как дети малые. Вяземского кольнула неожиданная мысль — в усадьбе нет детей, при том, что хозяевам уже полагается внуков иметь. У них дочь и сыновья старше Вяземского, а по меркам империи 25 лет — уже вполне солидный возраст, когда не то что жениться или замуж выходить нужно, а пора бы уже парой-тройкой спиногрызов обзавестись. Сергея все так же не звали на помощь, обмениваясь странным взглядом, так что разведчик начал вроде бы бесцельно шататься по территории усадьбы. Заглянул на кухню. Обнаружил там Эрин, распекающую пару хозяйских служанок. Они, по мнению апостола, плохо почистили какие-то местные корешки. Те виноваты кивали, вздыхали и закатывали глаза, демонстрируя крайнюю степень сожаления. Вернулся во двор, прошел к воротам. Вспомнил подробнее. Их не просто гостеприимно распахнули, они и не были закрыты. Не слишком ли беспечно? Зачем вообще нужен чистокол и ворота, если держать их открытыми? Вышел за ворота, огляделся по сторонам. Посмотрел на дорогу, на свежевспаханное поле, выделяющееся черным пятном на фоне пастбищ вокруг. «Сир, вы что-то ищете?» Вяземский обернулся. Это оказалась дочка хозяев, веснушчатая блондинка с двумя длинными косами, одетая в простенький сарафан с вышивкой по краям. Не вслушивался, когда отец ее представлял, но мозг запомнил имя автоматически. «Эльза? Тереза? А!» «Сирот Эльза», — кивнул Сергей. «Нет, просто осматриваюсь». «Забота о безопасности ее высочества, понимаю». Кивнула девушка и улыбнулась. «А у вас диковинная одежка». «И это железная колесница без лошадей?» «Вы же Инвериди, да? Человек в зеленом, да?» «Слышали о нас?» «Да на Востоке, почитай, нет таких, кто бы о вас не слышал», — фыркнула Тельза. «Вся эта ваша удивительная магия. Говорят, вы сильно помогли ее высочеству». Она прекрасно справилась сама. Пожал плечами Сергей. «Мы лишь так, скорее, просто не мешали». «Скромничайте. А наши воины чуть что бахвалятся по поводу Эбизонова». «А вы маг?» «А можете какое-нибудь колдовство показать?» «Прошу простить, Сира, я бы не хотел творить магию исключительно ради развлечения. Особенно, когда из магии у тебя под рукой в основном огнестрельное оружие и взрывчатка». «О, прошу меня простить, я вовсе не хотела...» «Ничего страшного». «Сира Тельза, не будет ли наглостью с моей стороны спросить, почему я нигде не вижу детей?» «Напрямик спросил Вяземский». «Знаете, просто ее святейшество обожает детей и всегда радуется при их виде». «А...» Так всех мелких мы с Кладиусом, это мой средний брат, еще с полгода назад к родичам в Дорпот отправили, когда вокруг стало неспокойно. Решили, места у нас хоть и глуховаты, но мало ли что. А там у Кладиуса как раз тесть с тещей живут, лавку большую содержат, давненько звали погостить. Сергей слушал бойкую трескотню Тельзы, но спокойнее ему от чего то не становилось. Отправили детей, но оставили девушек? Странно. Нет, конечно, можно предположить, что лес недалеко, в случае чего взрослые слинять успеют, а вот дети были бы реальной обузой. Тем более, что женщины на имперском востоке довольно боевитые, и, как минимум, из лука умеет бить каждая вторая, не считая каждой первой. Ох, до да чего это я болтаю, безумолко-то?» то спохватилась Тельза. Вы что же из боя? Наверняка умаялись колдовать. «Мы ж понимаем, что вы человек непростой, так что мы вам комнату на самом верху отвели, под крышей. Вам, ее высочеству и ее святейшеству. Все чин-чином, только для гостей. Особого гостевого флигеля-то мы еще срубить не успели, да и какие тут у нас гости». Мелькнула мысль. А может, и правда просто паранойя разыгралась. Мало ли что, в конце концов. Да и ничего особо подозрительного ведь не нашлось. Так, ерунда всякая. Нервы и адреналин — неприятная штука. «Может, и правда надо отдохнуть и собрать мысли в порядок?» «Нет, ну, сначала, конечно, принцессу уважить. Пару глотков вина из взятых с собой запасов пропустить, поесть, да и отдохнуть». Сергей сначала хотел было попросить показать ему отведенную комнату, но вовремя прикусил язык. А вдруг такое неприличным посчитают? «Не маленький, сам найдет, если объяснят. Заодно на месте осмотреться можно будет». «Да, благодарю вас, Сира», — кивнул разведчик. «Не подскажете, что за комната? Хочу оставить там кое-какие вещи, прежде чем отужинаю со всеми». Вяземский незаметно поправил поудобнее на бедренную кобуру с Я и висящий на поясе штык-нож. «В конце концов, если у вас паранойя, то это еще не значит, что за вами никто не следит».